Листок выслушал цесаревну молча и поспешил исполнить ее приказание. Теперь он уже победил свой страх, не дрожал больше от шума на улице и даже решился выходить из дому, видя, что никто его не арестует и что они, во всяком случае, сильно преувеличили опасность. Стали проходить дни за днями. Вот уже и лето кончается. Цесаревна встает рано, ложится поздно, весь день проводит в хлопотах, то толкуется со своими приближенными, то посылает листок к шатарди, то сама принимает маркиза. После робости и какой-то временной апатии на нее вдруг напала смелость, решительность. Она всеми силами старается не думать об опасности, думать только о достижении цели. Со всех сторон верные люди приносят добрые вести. Говорят, что в городе стоит ропот, вольные суждения о действиях правительства. Разумовский, почти целые дни проводя на улице, заводя знакомство с людьми различных состояний, под вечер приходит и рассказывает, что никаких шпионов не боятся в городе, а прямо кричат, что теперь стало еще хуже хуже, чем во времена бероновщины. Тогда нужно было кланяться одному берону, а теперь этих беронов стало больше дюжины. И не честь фаворитов и фавориток правительницы. И каждый из них кто во что горазд Про саму Анну Леопольдовну рассказывают даже люди во дворец вхожие, что она день ото дня становится суровее, скрывается, никого к себе не пускает. Недобрые, незаконные дела творятся. Она вон мужа своего не терпит, к себе в комнаты не пускает. Да и чего путного ждать от нее? С самого детства дикая, и мать бивала за дикость. Много рассказывают, о многом толкуют. Всего и передать невозможно. А заговорят о царевне Елизавете, и у всех сейчас... Улыбка на лицах является. Вот так, царевна, ни от кого она не скрывается. Всех встречает приветливо. Войдешь к ней, так и выйти не хочется. Все бы смотрел на нее, любовался. Подобные рассказы, передаваемые обыкновенно вечером за ужином и ежедневно накоплявшейся, много содействовали оживлению всех окружавших Елизавету. Даже и Мавра Шепелева оставила свои страхи, перестала пробовать кушанье, подаваемой цесаревне. Надежды на близкий и счастливый исход из этих опасений и несчастий росли быстро. Скоро за вечерней трапезой цесаревны уже стали обсуждаться такие, например, вопросы. Кого мы будем награждать и кого наказывать? У Мавры Шепелевой, Шуваловых и всей компании Заранее сжимались руки на Астермана, Миниха и других старых недругов. Только одна цесаревна качала головою, когда замечала, что друзья чересчур расходились. — Не злобствуйте, — говорила она, — коли Бог мне поможет, так не для того, чтобы я творила жестокости. Наконец пришла радостная весть, еще более поднявшая дух Елизаветинской партии шведы объявили войну переговоры между листоком и шатарди велись оживленнее и оживленнее шатарди писал версальскому двору считают очень важным чтобы герцог галштинский был при шведской армии не сомневаюсь что русские солдаты положат перед ним оружие в минуту сражения так сильно в них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 Шатарди требовал, чтобы шведы издали прокламацию, в которой бы объявили, что восстали для поддержки прав потомства Петра I. И вся эта внутренняя жизнь двора Елизаветы оставалась тайною для правительства. Шпионы доносили о том, что Шатарди ездит к цесаревне, но большего донести они не могли». Правительница и Остерман с принцем Антоном продолжали очень подозрительно смотреть на Елизавету, придумывали новые комбинации, чтобы от нее избавиться, но покуда ничего не могли придумать. К тому же Остерман весь был поглощен внутренними и внешними делами, мыслями о том, как бы самому прочнее утвердиться и успешнее подготовить дело принца Антона, которому теперь помешала война, объявленная Швецией. А правительнице легко было забывать о цесаревне. Она была опять здорова и думала только об удовольствиях и о Линаре.